Глава 14. Элаиза передала в руки дворецкому свою шубку и, набросив на плечи цвета слоновой кости тонкую прозрачную накидку, перешагнула порог, отделявший её от огромного зала, наполненного изысканными людьми и звуками музыки, наполнявшими воздух. Она на мгновение остановилась, чтобы полюбоваться лепниной и скульптурами и взглянуть на огромную люстру, свисающую с потолка и освещающую зал множеством десятков зажжённых свечей. Затем скользнула взором по приглашённым. Некоторые пары танцевали, но основная масса гостей столпилась перед накрытыми столами. Вкушая закуски, запивая их при этом дорогим вином или шампанским, они вели беседы, наполняя зал гомоном голосов. Элоиза усмехнулась и опустила взгляд, закончив любование дворцовым залом, радуясь своему дорогому платью, подарку одного из поклонников, пришедшемуся так кстати. Шёлк цвета крови выгодно подчёркивал белизну её кожи и золото волос. И она знала, что выглядит просто чудесно. Более того, Элаис кожа ощущала на себе заинтересованные взгляды мужчин. Ей даже не приходилось оглядываться, чтобы удостовериться в этом. Привычное ощущение, когда тебя раздевают глазами, именно это чувствовала Прима в сочетании с восхищением. Уже такие обыденные эмоции. Она впервые оказалась во дворце, если не считать недавнего и единственного посещения. Но тот раз не в счёт, ведь она тогда поднималась чёрным ходом, словно прислуга. Сейчас же времени было предостаточно, и ей было интересно взглянуть на то, чем почти ежедневно может любоваться ее любовник. Впрочем, подумалось ей, вряд ли ему это настолько интересно. Ощущения и эмоции в данном случае несопоставимы. Человек, привыкший к роскоши с детства, не оценит красоту и богатство дворца так, как это сделает тот, кто вырос в нищете и голоде. Северин. Элайза знала, что сегодня снова встретит его здесь. Ей стало интересно увидеть реакцию его высочества, несомненное удивление, что вспыхнет в тёмных глазах. Он вряд ли догадается, как ей удалось получить сегодняшнее приглашение на бал первого зимнего дня. А она не будет столь любезна, чтобы объяснить свою удачу. «Мадам, могу предложить вам шампанского?» Подскочивший слуга выставил перед собой поднос, услужливо заглянув ей в глаза. И хотя при этом он хотел казаться спокойным, Лаис почувствовала, что понравилось ему». Она протянула руку и взяла с подноса бокал, а затем кивком отослала слугу. Тот с каким-то сожалением бросил на красавицу взгляд и шагнул дальше. «Где же ты, Северин?» Подумала Прима и, опустошив содержимое бокала, принялась оглядываться в поисках принца. Его оказалось не так тяжело найти. Слишком уж его высочество отличался от этой шумной толпы дворян своим мрачным нарядом. Элоиза увидела Норфолка, стоящим на возвышении рядом с троном. Прима вздрогнула, когда ее сердце забилось слишком быстро, так непривычно для нее самой выдавая некоторое волнение. Короля в зале еще не было, и принц лениво оглядывал присутствующих скучающим взглядом. Затянутый в черный элегантный фраг, он казался Элоизе еще стройнее и выше, чем прежде. Хотя она всегда отмечала его прекрасное тело, которое не раз видела совсем без одежды. Эти воспоминания заставили ее собственное тело отозваться мелкой дрожью и внезапно разливающейся слабостью, предвестником желания. Облизнув губы языком, певица бросила мысленный призыв в сторону Северины и тут же с удивлением поняла, что ее магия так и осталась при ней, а сам призыв рассеялся в воздухе, словно вздох. «Что?» – удивилась женщина, проговорив вопрос вслух. На Элоизу стали оглядываться, бросать заинтересованные взгляды, и Прима поспешно закрылась от этих взоров веером. После чего медленно пошла в направлении принца, мысленно отметив про себя тот факт, что в этом зале совсем не действовала магия. Какое-то охранное заклинание блокировало её, и магический амулет, ещё один подарок поклонника, оказался бесполезным. Мягко ступая вперёд, протискиваясь мимо разодетых мужчин и их дам, Элаиза сделала ещё одну попытку колдовать, но снова потерпела неудачу, что только подтвердило её догадку. Воспользовавшись моментом, она поставила пустой бокал на поднос снующих в толпе с и взглянула на принца. «Ну ничего», — сказала себе женщина. «Я и так могу подойти к нему». Мисс Вудхаус провела рукой по левому бедру, чувствуя спрятанные между складок платья в потайном кармане, лежащие в конверте фото. На её губах скользнула улыбка. Ещё несколько шагов, и она остановилась у возвышения, на котором стоял трон. Словно почувствовав её приближение, Северин повернул голову, и их взгляды встретились. Прима увидела, как сперва во взоре его высочества вспыхнуло удивление, затем, миг спустя, черты Норфолка исказило раздражение, а следом за ним проступил гнев. Стоявшие за спиной трона гвардейцы, одетые в парадные костюмы, обратили внимание на то, как поспешно спустился в зал принц, И было опустили руки на Эфес и Сабель, но увидев, к какой именно даме торопился принц, они с пониманием переглянулись. А Северин тем временем приблизился к мисс Вудхаус, спрятав под маской равнодушия свое недовольство. В тот же миг оркестр заиграл вальс, и принц, довольно бесцеремонно схватив женщину за руку, вывел ее в центр зала на танец, смешавшись с остальными парами. «Что ты делаешь здесь?» – спросил он холодно. «Соскучилась?» – ответила она и добавила – «Ваше высочество, не сжимайте с такой силой мои пальцы. Вы можете их сломать? К тому же на нас смотрят?» Северину усмехнулся, но хватку ослабил, и они закружились под лёгкую мелодию, продолжая свой разговор. «Кто дал тебе приглашение?» Поинтересовался принц, но уже более сдержанно. «Секрет!» Ответила Элаиза и вспомнила о брате. Именно благодаря Моргану она смогла получить приглашение, только Северину не стоило знать об этом как и о самом существовании мистера Вудхауса. Для слишком любопытных существовала отговорка, что король пригласил её исполнить перед его монаршей особой и придворными свои лучшие арии. Кто и что подумает при этом, Элаизу мало волновала. «Ты должна уйти», — почти приказал принц. Элоиз рассмеялась ему в лицо. «Ну уж и нет, ваше высочество», — проговорила она сквозь смех. «Я ни за что не упущу такой шанс побывать при дворе». «Сами понимаете, для женщины, подобной мне, это, возможно, единственный шанс оказаться среди людей, подобных вам? Хорошо». Северин неожиданно остановился, хотя музыка всё ещё продолжала играть, и посмотрел за плечо молодой женщины, явно увидев кого-то знакомого. Его лицо озарила лёгкая улыбка, едва затронувшая его губы, но молодая женщина сразу поняла, что тот, кто находился сейчас за её спиной, очень важен для принца. Она медленно обернулась назад, с полной уверенностью в том, кого там увидит, уже заранее испытывая злость. И не ошиблась. Ещё в дверях я увидела Генри. Барат встретился со мной взглядом, передал одному из слуг в прихожей своё пальто и, расплывшись в самой радостной улыбке, поспешил ко мне навстречу. Мы обменялись приветствиями, и отец, воспользовавшись присутствием Генри, оставил меня на него, сославшись на какое-то срочное дело требующие его присутствие в кабинете короля, куда он якобы должен был заглянуть перед началом бала. Я проводила взглядом его фигуру, спешащую мимо входа в бальный зал, и повернулась к магу. Мужчина продолжал улыбаться мне и, захватив в плен мою руку, прикоснулся к ней губами. «Давно не виделись, леди Кейлин?» — сказал он. «Ваша правда», — отозвалась я. «Надеюсь, вы себя чувствуете хорошо?» «А вы всё ещё помните тот случай?» Он передёрнул равнодушно плечами. «Ещё бы!» «Пробормотала я. Такую разве забудешь?» Генри предложил мне свою руку, и я с благодарностью приняла её. Так вместе мы и вошли в зал. «Мне жаль, что я покинул вас толком, не попрощавшись. Это было крайне невежливо с моей стороны», — сказал Борат. А после того, как мы перебросились приветствиями с несколькими общими знакомыми и раскланялись с остальными, Генри отвёл меня в сторону от толпы. «Я надеюсь, Северин тогда попрощался с вами за меня?» — спросил он. Я кивнула. «Что-то я, кстати, не вижу его самого». Мой спутник оглядел присутствующих и тут же тихо присвистнул, вызвав у меня улыбку, ведь в высшем обществе свистеть было не принято. Определённый этот человек мне нравится. Принца мы заметили почти одновременно, и меня не удивило, а скорее немного и неприятно зацепило то, что он был не один. И дело было даже не в том, что Норфолк оказался с дамой. Просто эта дама была никто иная, как прима из театра Лайза Уудхаус. И то, как принц кружил в ритмах вальса эту женщину, задело меня за живое, хотя я отчаянно противилась любым проявлениям ревности или чего-то подобного. К своему стыду и разочарованию я поняла, что молодая женщина не только превосходит меня красотой, но и привлекает внимание не одного лишь принца в этом зале. Я с каким-то неприятным и непонятным раздражением следила за их танцем. Северин вальсировал такой подтянутый в своём любимом чёрном, и она валом платья цвета крови. «Они составляли почти идеальную пару, и я поймала себя на мысли, что уже не замечаю, насколько некрасив Норфолк». Напротив, он привлекал взгляд. Он волновал сердце, вызывая чувства, которым не должно было быть места в моей душе. Генри тем временем следил с улыбкой за моей реакцией на увиденное. «Мне удалось сохранить равнодушное лицо, хотя сердце предательски сжалось при виде принца, танцующего с другой женщиной». Да не просто с другой, ведь он танцевал со своей любовницей, хотя и утверждал, что между ними уже ничего нет. Но я-то видела, как бесстыдно прижимается к нему эта певичка. Слишком нагло и интимно. Не сумев в очередной раз подавить эмоции, я скривила губы. Северин во время танца о чём-то разговаривал с Лаизой, когда внезапно повернул голову, увидел меня и тотчас остановился. Уж не знаю, как он ухитрился заметить нас с Баратом среди этой пёстрой толпы гостей, но факт остаётся фактом, Его глаза смотрели на меня, минуя танцующих. На какое-то мгновение мне показалось, что шумный зал опустел, и мы с ним остались вдвоём. Я вздрогнула, увидев его улыбку и, подняв руку непроизвольным жестом, прижала пальцы к горящим губам. И снова, словно лёгкий ветерок, приподнял мои волосы, собранные на затылке в замысловатую прическу, растрепав локоны, обрамляющие лицо. Я закрыла глаза, отдаваясь неожиданной ласке, ясно ощущая чужие ласкающие пальцы на коже. «Кейлин?» Голос Генри вывел меня из этого странного транса. Я распахнула глаза и удивлённо посмотрела на барата. «С вами всё в порядке?» – поинтересовался он. Я кивнула и посмотрела туда, где секунду назад стоял принц. Теперь там стояла одна Элоиза, и глаза её горели злобой. Если бы только взгляд мог убивать, я бы давно лежала мёртвой. А так она могла лишь смотреть и тихо ненавидеть меня. Отвернувшись, я нашла глазами принца – Северин пробирался в нашу сторону, обходя танцующие пары, лавируя между ними. Минута, и вот он уже стоит рядом с нами, здоровается поочерёдно со мной и своим другом, и словно позабыв о том, что оставил свою любовницу посреди танца. Наверное, в тот момент мне даже стало жаль мисс Вудхаус. Но эта жалость длилась недолго. Стоило вспомнить её горящие ненавистью глаза. «Миледи?» Принц приветственно поклонился мне. «Ваше высочество?» Я присела в реверансе, склонив перед ним свою голову. «Вы прекрасно выглядите», – сказал Северин и, взяв мои пальцы в свою руку, поднёс их к губам. От его прикосновения к тыльной стороне ладони по спине пробежал приятный холодок, и мне стоило неимоверного усилия сделать вид, что я ничего не почувствовала. Выдержав положенные пару секунд, я осторожно высвободила пальцы из плена его руки. Перед глазами всё ещё стояла сцена, где он танцует с Элаизой, и это оказалось довольно неприятным ощущением. «Простите, ваше высочество», — сказала я, понимая, что попросту сбегаю. «Я увидела одну свою знакомую, с которой долгое время не виделась, поэтому должна вас оставить. Не стоило ради меня бросать вашу прекрасную партнершу. Кажется, её это огорчило». Я шагнула мимо, намереваясь уйти, но Северин перехватил меня. Его пальцы сжали мой локоть, заставив остаться на месте. «Ваша знакомая подождёт», — произнёс он. Я дёрнулась, намереваясь освободиться из его рук, и, оглянувшись с удивлением, отметила, что Генри за это время, пока мы с принцем обменивались любезностями и не только, умудрился сбежать в неизвестном направлении. В любом случае, рядом его уже не оказалось. Зато ваша партнёрша просто сгорает от нетерпения. Ответила Норфолку, бросая взгляд в ту сторону зала, где всё ещё стояла Элоиза, продолжая при этом с откровенной враждебностью смотреть на нас с принцем. «Ну и что мне с того?» «Сказал Северин холодно. Я не приглашал её сюда». «Действительно? И как тогда она, по-вашему, умудрилась получить приглашение, чтобы попасть во дворец? Или она имеет настолько влиятельных друзей?» Я осторожно высвободилась из его захвата, при этом оглядываясь на окружавших нас людей. Кое-кто уже с интересом посматривал на нашу пару, когда в толпе я заметила мелькнувшего Эдварда. Он направлялся в нашу сторону и шагал достаточно уверенно. Глаза его как-то не по-доброму сверкали». Северин проследил за моим взглядом и, заметив приближающегося Грэшема, едва заметно улыбнулся. «Ваше высочество, леди Кейлин!» Эдвард склонился перед принцем, а затем взял мою руку и поцеловал, едва касаясь губами кожи. Когда он распрямил спину и устремил на меня взгляд своих глаз, я увидела, что Грэшем намеревается что-то сказать. Когда внезапно Глашатый объявил о выходе короля, музыка стихла, в одно мгновение толпа организованно расступилась образовав проход для его величества и приближённой свиты. Нас с Северином невольно разделили. Эдвард успел взять меня за руку, прежде чем мы были оттеснены в сторону. Я увидела, как принц, бросив на меня задумчивый взгляд, спешит к трону, к которому уже шагнул его высокородный брат. Я посмотрела в ту сторону, где минутой ранее стояла Элоиза. Женщина и след простыл. Наверное, её, как и нас, оттеснила в сторону толпа придворных». Интересно, как эта женщина смогла попасть во дворец, если ее не пригласил Северин? Почему-то подумалось мне. Невольно вспомнилась наша недавняя встреча на лестнице во дворце. Куда и к кому она шла? Неужели к королю? Добыть да такого не может, чтобы Его Величество интересовался подобными певичками из другого мира. Я подняла взгляд и увидела короля. Амадеус важно шагал мимо дворян, склонившихся перед ним. Одетый в свои любимые золотые одежды, он оглядывал придворных с каким-то снисходительным равнодушием. Но тут его величество заметил брата, стоявшего у трона, и мгновенно прибавил шагу. Лицо короля несколько оживилось при виде Норфолка. Свита остановилась возле возвышения перед троном, а сам Амадеус занял место на троне и махнул рукой, открывая бал. Снова заиграл оркестр, и гости заполнили свободное пространство. «Эдвард оттеснил меня в сторону». Прижал спиной к мраморной стене. Я почувствовала холод, идущий от камня. «Кейлин, послушай», — сказал он и резко огляделся по сторонам. «Что?» Я непонимающим взглядом последовала за ним. «Нам надо уходить», — продолжил жених. «Но почему?» Я посмотрела в глаза Эдварду. «Сегодня что-то произойдёт на балу», — шепнул он мне в ухо. Король сказал, что получит камень, тот самый кристалл, из-за которого вся эта суета. Я судорожно сглотнула. «Помимо воли, мой взгляд скользнул поверх голов королевских гостей и метнулся к возвышению, где на троне восседал наш правитель. Я нашла глазами Северина, но принц не смотрел на меня. Его взгляд был устремлён куда-то в глубину зала. Идём». Эдвард потянул меня к выходу, но тут случилось нечто странное. Резкие хлопки прокатились по всему залу, отражаясь в мраморных стенах громогласным рёвом. Это закрылись все двери, ведущие в зал». Музыка стихла, и я с ужасом увидела, как внезапно на пол стали валиться люди. Они падали тряпичными куклами, оседали на узорчатый пол. Будто марионетки, которым кукловоды разом отрезали держащие их нити. Стоявшая рядом с нами молодая женщина упала, широко раскинув в стороны тонкие руки. Какой-то мужчина кулем свалился рядом. Люди походили на кегли, сбитые мастерским ударом спортсмена. От увиденного мне стало страшно. Я смотрела на королевский трон, когда Эдвард отвёл меня за свою спину. «Что происходит? Они мертвы?» – спросила я Грешема. «Не думаю», – качнул он головой. «Надеюсь, что просто спят». Выглянув из-за спины Эдварда, я увидела, что на ногах остались только мы с Грешемом, сам король и его брат. И, к моему удивлению, кое-кто из гостей. Элоиза, застывшая в своём кровавом платье посреди зала, и рядом с ней Морган. «Тот маг, который едва не убил меня в сарае, если бы не вмешательство Колома». Наемник довольно улыбался и смотрел на Амадеуса. Охрана короля встала, обступив трон по периметру и обнажив оружие. «Что происходит?» – подумала я со страхом. «Все это мне очень не нравилось. Кажется, Эдвард был прав, когда пытался увести меня из зала. Только теперь поздно. Да и думаю, было поздно всегда. Никто нас бы не выпустил отсюда». Я бросила взгляд на Северина. Норфолк спустился с возвышенности от трона и застыл, когда в тишине прозвучал голос его величества. «Колум, мы ждём», – произнёс король. «Моё сердце пропустило удар. Всё плохо, – поняла я. Всё очень плохо. И я погрязла в этом, как в болоте, ощущая, что с каждым ударом сердца трясина затягивает меня всё глубже и глубже. Туда, где нет выхода. Туда, где слишком опасно и откуда я, возможно, не вернусь. Что ты творишь, брат?» Спросил Северин, взглянув на короля. «Терпение?» Ответил Мадеус и улыбнулся. Гном вышел из-за колонны, маленькими шажками направился к трону и застыл на половине пути. Я увидела, как переглянулись с и мастер гномов. Затем Колум поклонился Норфолку. В том, что они знали друг друга, сомневаться не приходилось. Я перевела глаза на Северина. Принц стоял, спокойно сложив руки на груди, но я почти физически чувствовала его напряжение. Его высочество едва посмотрел в нашу с Эдвардом сторону и полностью проигнорировал застывшую Элаис. «Так откровенно?» — спросил он, обратившись к брату. Амадеус развел руками. «Ты не дал мне ни единого шанса, а камень мне нужен?» Нурфолк выпрямился. «Для чего?» — только и спросил он. «Тебе не хватает власти, силы? Тебе мало этого дворца и этой страны? Чего ты хочешь?» Король поднялся с трона, сделал шаг, спускаясь с возвышения, преодолев одну из ступеней. Немного постоял, что выглядело театрально и пафосно. Затем сделал ещё шаг, но близко к брату не подошёл. «Ты ведь знаешь, чего я хочу», — произнёс Амадеус еле слышно, но я расслышала каждое его слово. «Хорошо, мы всё обсудим, только наедине». Северин повернулся и нашёл меня взглядом. Я вышла из-за спины Грэшама и теперь смотрела прямо в лицо Норфолку. «Дурные предчувствия наполняли сердце. И, кажется, теперь я поняла, почему король так легко разрешил мне больше не шпионить за Норфолком. Он что-то узнал, что сделала мою слежку ненужной. Но при этом ему оказалась нужна я». В шампанское добавили снотворное. Улыбнулся Амадеус, бросая взгляд на людей, застывших на полу. «Как жаль, что этот зал нейтрализует всякую магию», — добавил он и резко повернулся к принцу. Пришлось прибегнуть к плебейским методам. Но без главного королевского целителя не обошлось. Он подмешал полезные травки, чтобы все уснули одновременно. Лицо короля исказилось, белые волосы оттенили бледное лицо его величества. Прежде казавшееся привлекательным, оно изменилось до неузнаваемости. «Я, знаешь ли, не хотел, чтобы мои придворные стали свидетелями того, что должно произойти?» Амадеус повернулся ко мне. Теперь оба брата смотрели на меня, и я чувствовала, что это ой как не к добру. А затем случилось страшное: едва король обратил на меня свой взор, как в тот же миг Морган рванулся к нам. Я не успела даже вздохнуть, не успела позвать на помощь, не успела сделать даже шаг в сторону, когда была оторвана от Эдварда и тень подтащил меня к Амадеусу. Наемник оказался слишком быстр. Я заметила, что Грешем рванулся было ко мне на помощь, но один из гвардейцев короля вскинул лук, направив стрелу в Эдварда, и последний застыл на месте. На Северина, ринувшегося ко мне, никто не осмелился направить лук, но несколько гвардейцев заступили ему путь, обнажив мечи. Принц остановился и оглянулся на брата. «Амадеус». Голос Северина поднялся под свод зала. «Что ты делаешь? Зачем тебе девушка? Не смей!» Он не договорил. Король вскинул руку, показывая, что желает что-то сказать. «Просто хочу тебя немного просветить насчёт прелестной леди Коборн». По знаку Его Величества Морган отпустил меня и даже подтолкнул вперёд. Я сделала шаг и застыла, осознавая, что сейчас произойдёт то, чего я так боялась. Мне следовало самой признаться во всём Норфолку, пока была возможность, а теперь он узнает, что я всё это время лгала ему и предала. Северин сделал шаг в мою сторону и неожиданно остановился, нахмурившись. Мне кажется, я и без всякой магии прочитала те мысли, что сейчас появились в его голове. Он догадался. «Поняла я. А Амадеус только подтвердил его догадку. Леди Кейли наказала мне небольшую услугу, когда я попросила её присмотреть за моим старшим братцем. «Сам понимаешь, королю не отказывают». Я встретилась с взглядом с Норфолком. Он смотрел на меня, сжав свои и без того тонкие губы. Взгляд стал холодный, с прищуром, и от этого холода моё сердце покрывалось льдом и наполнялось отчаянием. «Миледи была так любезна, что рассказала мне о том, где лежит камень, и как ты его используешь, когда в этом есть необходимость». Амадеус откинул назад светлую прядь волос. «Хотя нет, я выразился неправильно. Она просто рассказала мне о том случае с Генри. А то, что надо, я додумал сам. Но ваша помощь...» Тут король повернулся ко мне. «Неоценимо». Взгляд величества скользнул по телам, замершим на полу. «Где-то тут лежит и наш дорогой Генри». Как же вовремя он подвернулся Моргану. «Вы все сыграли свои роли, пусть даже порой неосознанно». Король говорила, я испытывала острое желание исчезнуть, просто провалиться сквозь землю. Теперь я понимала, каково это, когда тебе стыдно. А мне было стыдно и страшно вдвойне. Я понимала, что сейчас думает обо мне принц, но не могла ни слова сказать в свою защиту или оправдание». Ведь я действительно шпионила за Северином и передала на словах королю случай с Баратом. Теперь Северин не поверит мне, если я расскажу, что отказалась и дальше следить за ним. А еще он точно не поверит, если я скажу ему, как сильно он мне нравится. И что, кажется, я его люблю. Теперь слишком поздно. Я увидела краем глаза алое пятно, движущееся ко мне. Элоиза приблизилась и показала какие-то фото. «Посмотри», — предложила женщина. Я бросила короткий взгляд на веер фотографий, где была запечатлена с Эдвардом. «Вот мы с ним целуемся в пабе в городе, вот я сижу рядом с ним в обнимку в сквере, вот мы у меня дома за столом. Я улыбаюсь на каждом фото и выгляжу счастливой». Прима довольно улыбнулась и посмотрела на принца. «Леди Коборн — невеста лорда Грэшема? Их свадьба должна состояться через несколько месяцев?» Элоиза отошла от меня и направилась к Северину. Она остановилась в метре от него, швырнула фотографии ему под ноги и улыбнулась с искренним сожалением. «Я была, по крайней мере, честна с тобой в качестве содержанки», произнесла она, глядя на Норфолка. «А ты собирался променять меня на эту...» Пренебрежение в её голосе отчего-то даже не задело меня. Я стояла, ощущая полную пустоту в груди. Было страшно взглянуть на принца. Я понимала, каким будет его ответный взгляд и не могла осуждать его высочество за это. «Сама виновата. Я пошла на подлость, ведь иначе мои действия никак не назовёшь. И получила по заслугам за предательство. Пусть даже успела сотню раз пожалеть об этом». «Кейлин?» — позвал Норфолк. В его голосе было лишь ледяное спокойствие и... что-то ещё, что пугало меня сильнее, чем злость. Пустота? Ненависть? Я нашла в себе силы посмотреть на Норфолка, да так и застыла, поражённая выражением его глаз. А Северин сверлил меня взглядом. Он едва посмотрел на злополучные фотографии, лежащие у его ног, и словно бы не замечал замершую в ожидании Лоизу. Я видела, как зарождается в его глазах ненависть. Он молчал, ни словом не упрекнув меня, не закричав, не обвинив в предательстве. Он просто смотрел, но смотрел так, что мне захотелось, чтобы принц лучше ударил меня, чем видеть это страшное выражение на его лице. Оно стало холодным и отстранённым. Оно стало чужим». «Но я задолжала леди Кобран свою благодарность за услугу», произнёс король и сделал едва заметный жест Моргану. «Больно». Подумала я удивленно и уронила взгляд на свой живот. Острое лезвие вышло наружу, заливая кровью ткань дорогого платья. Стоявший за моей спиной наёмник вытащил нож, и я упала бы на пол, если бы в последний момент меня кто-то не подхватил на руки. Колум. Гнума никто не удерживал, и он подоспел вовремя, поймав меня сильными руками. Расписной свод закружился надо мной, и я рассеянно моргнула. Склонённое надо мной лицо мастера расплылось, и я моргнула снова, чувствуя, как всё тело пронзает боль. «Миледи!» В голосе Колума я услышала сожаление. Оглядев меня, гном вскинул голову и произнёс как приговор. «Она умирает!» А я лежала на его руках, не чувствуя более ничего, кроме острой режущей боли. «Северин!» Имя едва слетело с губ. Я услышала возню, кажется, звуки короткой схватки, после чего в тишине зала прозвучал голос короля. «Отпустите его». И надо мной появился Северин. Принц возвышался чёрной статуей. Больше никто не препятствовал ему приблизиться ко мне. Норфолк мрачно смотрел, как вместе с кровью из меня уходит жизнь. «Прости», — сказала я ещё тише. Или мне показалось, что сказала. Амадеус почти бегом спустился к нам. «Сделал круг вокруг нас с Колумом, похожий на хищника, наконец, загнавшего свою добычу. Казалось, сейчас он превратится в дикого зверя, выпустит когти и разорвет мое тело, стонущее от боли. Северин стоял и просто смотрел, а я не могла видеть его взгляда. Он больше не смотрел на меня так, как прежде. Что-то изменилось, сломалось, и я была тому виной». «В этом зале нельзя пользоваться магией», — сказал король и добавил лукаво. «Ты сам постарался, Северин. А девчонка умирает. Сам знаешь, сколько времени осталось, прежде чем случится непоправимое. Но у тебя есть выбор. Ты можешь дать ей умереть или выйти из зала под присмотром Моргана и вернуться уже с камнем. Я так понимаю, для того, чтобы достать артефакт, тебе нужна магия?» Северин смотрел на меня, на мою рану, Колом упорно зажимал её своими пальцами и говорил мне, что всё будет хорошо а мне от чего то стало смешно и холодно. Ничего уже не будет хорошо, я знаю. И я ухожу туда, откуда нет возврата, шаг за шагом, приближаясь к бездне. Северин бросил взгляд на брат и отошёл от нас с гномом. С моих губ сорвался стон. Но это не было стоном разочарования. Я ждала подобного исхода. «Она была с тобой ради камня, она не любит тебя!» Бросила вслед принцу Элоиза, когда Норфолк уверенным быстрым шагом направился к выходу, а затем и побежал. Тень последовал за принцем. Последнее, что я услышала перед тем, как умереть, были его слова. «Я лучше всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть ее живую, чем только память о ней». И мое сердце остановилось.